Глава 17. Новое прощание. Следующим утром королева завтракала в компании Вероны в малой гостиной, когда охотник привел туда Белоснежку. Та выглядела растрёпанной, лохмотья были в грязи, а лицо все в синяках. «Что случилось?» — в ужасе вскрикнула королева, вскакивая со стула и едва не опрокинув чайник. «Лошадь понеслась, я не смогла ее остановить», — Белоснежку перебил охотник. Она села на Лурида, моя королева, молодого жеребца. Я предупреждал, что он еще не обучен, но она уехала на нем, пока я охотился. Королева была вне себя. «Ты могла погибнуть, Белоснежка! О чем ты только думала, отправляясь верхом в одиночку!» Белоснежка ничего не ответила. «Ты же была одна, не так ли?» Белоснежка не отрывала взгляда от своих туфель. «Ты была с ним. И это после того, как я совершенно однозначно запретила тебе с ним встречаться?» Белоснежка опустила голову. «Отправляйся к себе, пока я не ударила тебя! Видеть тебя не могу!» — закричала королева. На этот раз девушка не выдержала. «Он рассказал мне, что ты ему наговорила, матушка. Ты солгала ему, сказала, что я его не люблю. Как ты могла?» Королева с размаху ударила Белоснежку ладонью по лицу. Ирона была потрясена. «Моя королева, прошу вас!» — вскрикнула она. Королева резко повернула голову, подобно разозлённой гадюке, и рявкнула на Верону. «Молчать!» — Белоснежка расплакалась. Не в силах вымолвить ни слова. Верона подбежала к ней и крепко обняла. «Я не узнаю вас», — с горечью сказала она королеве. «Вы превратились в холодную, злую женщину. У вас не осталось ничего от той подруги, которую я когда-то любила». «В таком случае тебя не расстроят изгнание из этого королевства, моя дорогая Верона. Навсегда». Признаться, я подумывала изгнать вместе с тобой и эту безнадежную девчонку, но от нее больше пользы здесь. Она явно нашла себе применение в замке. Конюшни еще никогда не были такими чистыми, а уборные во дворе не благоухали такой свежестью, язвительно произнесла королева. Ваше Величество, — начал был охотник, — молчать, или тебя постигнет та же участь, — криком перебила его королева. Белоснежка уткнулась лицом в грудь охотника и зарыдала. Он поспешил увести ее из комнаты. Верона последовала за ними и вскоре попросила слуг собрать ее вещи. После скомканного прощания со знакомыми придворными, с которыми она не виделась долгие годы, Верона покинула замок. Королева проводила взглядом её карету и вернулась к себе. Подойдя к зеркалу, она помедлила, боясь услышать раба. Она никак не могла заставить себя озвучить вопрос. Вдруг он скажет, что она не самая прекрасная в мире. Она бы точно этого не вынесла. Только не этим вечером. И потому она отправилась в постель. А проснувшись следующим утром, ощутила мощный прилив сил. Верона должна была быть уже далеко, а значит, раб зеркала вернет её сердцу покой. Зеркало волшебное! Кто всех прекрасней в королевстве? Вы моя королева. Королева ощутила беспокойство. Я слышу неуверенность в твоем голосе, раб. «Объяснись», — приказала королева. «Вы всех прекрасней, Ваше Величество. Чего не скажешь о вашей душе». Королева плюнула на зеркальную поверхность и, в ярости хлопнув мантией, покинула комнату. Раб волшебного зеркала исчез в облаке пурпурного дыма.